Глава двадцать девятая Вез нас седой господин, весьма солидного вида. Он был хмур и деловит, и что-то такое проскальзывало в скупых его движениях. Недовольство? Разочарование? Он спешил, собирался спасти бестолковых студентов, а тут его взгляд в зеркале заднего вида то и дело задерживался на мне. И, прячась от этого взгляда, я делала вид, будто сплю. А что, девушка устала, перенервничала? и уснула, благо имелось рядом подходящее плечо. Под конец я и вправду задремала, чувствовала себя опустошённо, это да. Только в пустоте я играла в прятки. От мамы прятаться надо под столом. Под стол она заглядывает редко, а в шкаф и того реже. Я слышу шаркающие шаги и успеваю сжаться в комок, закрыть глаза. Меня нет, нет меня, и не было никогда. Она пройдёт мимо и не заметит, завалится на диван и будет лежать-лежать, пялиться в потолок пустыми глазами. Нет. Вот ты где, паразитка! Ее рука с обломанными, обгрызенными ногтями хватает меня за ногу, и я молча пытаюсь вырваться, уползти. Но мама сильнее, всегда сильнее. Она тянет меня и... Тише! Тощие мамины руки с острыми локтями смыкаются, не оставляя надежды на побег. Это я! Тише! Мы дома! «Дома мы!» «У меня нет дома. Еще когда была жива бабушка, имелся. Я там пряталась, жила порой неделями, но все равно с глупым упрямством возвращалась в квартиру, где когда-то была счастлива. На что я надеялась? На чудо? На то, что открою дверь и окунусь в аромат корицы?» Мама по субботам пекла булочки с корицей, и услышу, как она напевает, а потом увижу папины тапочки, смешные и растоптанные который давно пора было выбросить, но он не позволял. Говорил, что только в них ноги не мерзнут. Ложь. У мага ноги не мерзнут. «Тише!» — сказала темнота, меня окружавшая, и перестала быть кромешной. «Это просто сон. Он прошел». «Просто?» не просто Они чего-то хотят. Чего? Чудо! Чтобы я вернулась и исцелила?» «Маму. Отца. Айзека и вот Малкольма который меня держит и баюкает, и пахнет от него потерянным шоколадом. Спасибо. Я, наконец, сумела выровнять дыхание, и сердце более-менее успокоилось. Я ничего не говорила? Ничего, — солгал Малкельм. И за эту ложь я была ему благодарна. Так мы и сидели, пока я окончательно не проснулась. А мы где? У меня. Он разжал руки. Извини, но тащить тебя сонную К тебе показалось несколько неразумным. И хорошо. Я бы не проснулась сама. Не сразу. Я помню эти сны. И страх, и острое чувство собственной беспомощности. И крик, который застревал в горле. Мамино искаженное ненавистью лицо. Шепот ее. «Это все из-за тебя. Из-за тебя он ушел. Ты была плохой девочкой, и я тебя накажу». Наверное, если бы она била меня в реальности, я бы легче справлялась со снами но в реальности, за редким исключением, матери было на меня глубоко плевать. Спасибо. Я поёрзала и осмотрелась, насколько позволяла темнота. Большая комната, большие окна, шторы, тёмный прямоугольник на тёмном же полу, ковёр, смутные очертания мебели и кровать для двоих. Я не трепетная девица, а что репутация пострадает наверняка, то у меня её никогда не было, такой, которую стоило бы беречь, Я вздохнула и поинтересовалась. «Туалет у тебя где?» «Проводить?» В темноте Малкольм улыбался. Я не видела, но ощущала его улыбку. И это было... Да, классно. Сама справлюсь. Я выбралась из постели. Надеюсь, у него тут полубезумные девицы не бродят. Во второй раз разбудили меня голоса. Приглушенные, но близкие, узнаваемые. «Вам повезло!» Этот вот определенно был незнаком, неприятный какой-то, высокий, тонкий, хотя определенно мужской. «Ты сам-то понимаешь, насколько вам повезло?» «Понимаю. Малкольм. И вновь я не вижу его, но чувствую настроение, не слишком-то хорошее, вину его и раздражение, которое бывает, когда понимаешь, что собеседник в целом прав, но вот соглашаться с этой правотой не хочется совершенно. «Почему ты никого не предупредил?» Почему не взял нормальную защиту? Почему? Рай. Ага. Стало быть, настал черед с брюнетиком познакомиться. Мне плевать на эту девицу, будь она хоть трижды магом жизни. А голосок дрогнул. И значит, не совсем чтобы плевать. Что еще один хронически умирающий на мою недоученную голову? Везет же. Но ты, Малк, ты же, ты бестолочь. афелия здесь. Знаю. И как давно? Она уже две недели, как здесь. Что? А комнатка хороша. В бледно-голубых тонах с серебром. Темные панели, полосатые обои. Пара картин морской тематики и длинный легкий тюль, перехваченный лентами с кистями. Синий ковер, низкие разлапистые стулья. Стол, за которым только докторскую писать не меньше. И бумаги на этом столе. Подсматривать нехорошо, но... Пока эти двое заняты, я гляну. Интересы ради. Я сползла с кровати, размеры которой позволяли с немалым комфортом устроить небольшую оргию, и потрогала ногой пол. Тепленький, и вообще в комнате жарко даже. «И ты ничего не сказал?» «Не подумал, что это важно», — раздался скрип, будто что-то волочили по полу. «Итак, э, стол. Ящики заперты, а то, что лежит наверху, схема какие-то, а вот рунная решетка» где узнаю потоковый крест. Похоже на броски амулета. А это стихи, и отнюдь не заклинание. Надо же, Малкольм и не говорил, что пишет стихи. Учебник, стопка тетрадей, атлас с пометками и вновь рисунки, на сей раз узнаваемые. Это предплечье, а вот зарубки на костях цветным карандашом, сколь понимаю, переломы или их следы. Ага, вот что-то посложнее. Кисть составленная будто из кусочков. Сложный перелом. На четвертом курсе практика. Вот и дневник. Все рассмотрели. Этот голос спугнул, и листы выпали из рук, закружились, легли на ковер. Надеюсь, Малкольм их пронумеровал. Нет, спокойно ответила я, и взгляд выдержала. А что, смотрели на меня многие и по-разному. Кто-то с сочувствием, кто-то с недоумением. А кто-то вроде этого брюнетика-бледнорожего откровенно презрительно. Я наклонилась и собрала листы. Любопытно. Любопытно. Вернув бумаги на место, я одернула короткую майку. Тебе, как вижу, тоже? Ага. А теперь разглядывает нарочито пристально, с таким характерным вниманием. Ему что ли чего хорошего пожелать? Чувствую, с этим у меня проще, чем с чудесного рода исцелениями. И парень, похоже, что-то такое почувствовал если вдруг отвернулся и сказал, «Я, пожалуй, пойду». «Иди», — разрешила я, усаживаясь в кресло. «А что? Я тут в гостях, а там, помнится, просят чувствовать себя как дома. И нечего на голые колени пялиться, сама знаю, что ноги у меня хороши». Домой я возвращалась в сметенном состоянии духа. Вроде бы мы с Малклимом и не поссорились, но он молчал. Молчала и я. «Привет, пока». Потом увидимся все непременно. Удачи и вообще. Не оставляло ощущения неправильности происходящего. Но что с ним делать, я не имела понятия, а потому не делала ничего. Собраться, добежать до клиники, и уже там, в тишине, наступившей после утреннего обхода, хорошенько подумать над случившимся. Во-первых, брюнет не выглядел удивленным. То есть не мною, но самим фактом нападения. И стало быть, случалось раньше? Или это я фантазирую? «Во-вторых, поездку мы не планировали. Я о ней никому не говорила. А Малклим, он мог бы, хотя, полагаю, разговаривает он только со своими. И что получается? Ничего хорошего. Или нас могли заметить в городе. Мы пару часов прогуливались по центру, и кто бы ни приготовил сюрприз, он успел бы доставить его в парк. И тогда понятно, почему ждали нас на обратном пути. Насколько я помню, возвращаясь к машине, мы так или иначе парк пересекли бы». В-третьих, афелия Первая горячая любовь и первое же разочарование, причем не только Малкольма. Спорю, Брюнетику это особа тоже серпом по яйцам прошлась. И Айзек. И такое возвращение, святая ее уверенность, что они с Айзеком всенепременно поженятся. Было в этой уверенности что-то до нельзя противоестественное. Зачаровать Сирену? А та, в свою очередь... Я поковырялась в ухе, и поняв что в ближайшее время озарение мне не грозит принялась за работу заполнить больничные карты сделать выписки разложить лекарства разнести по палатам выслушать жалобы когда на здоровье когда на погоду а когда и просто так на госпиталь жизнь и звезды ставшие раком и начать чего эта жизнь столь глубоко погана философский вопрос сама бы хотела ответ получить бабуля объявилась ближе к ночи Мое дежурство, в принципе, заканчивалось в полдень, но как раз доставили женщину с обширным ожогом, и мастер Варнелия предложила остаться. Лечение ожогов — дело сложное, кропотливое, и я согласилась. Потом был парень с топором, застрявшим в голени. И да, понимаю, что такое настоящее невезение. Ребенок собакой укушенный, причем, вероятно, бешеный. Правда, ничего такого я не разглядела, хотя искренне пыталась и мастер сказала, что ребенку неслыханно повезло, но все равно записала на курс вакцинации. К вечеру все посторонние мысли вымела напрочь. Помнится, я добрела до ординаторской, где и рухнула на диванчик, и сидела, глядя в стену. Последнюю четверку, идиотов, решивших, что если артефакт старый, то и разряженный, только перевезли в постоперационную. Мастер отработала троих, а последний шансы у него были невелики. Я знала, что могу помочь. Я хотела. Я не сумела. Дар, который якобы был во мне, вдруг замер, застыл, словно треклятый камень под сердцем, не сдвинуть ни. Не... Я звала, умоляла, требовала. Я представляла, как силы уходят из меня к этому бедолаге, у которого половина головы превратилась в месиво, и пустота. Бывает, сказала мастер, отпуская остановившееся сердце. Мы Не всемогуще Да, а недавно мне говорили обратное. Лгали, выходит. Я закрыла лицо руками и сидела-сидела. Я так хотела, чтобы этот человек жил, чтобы... А вместо этого просто наблюдала, как он умирает. Проклятие. Я же говорила, девочка, что не стоит переоценивать свои силы. Этот голос заставил очнуться. Бабуля, откуда взялась? Пришла, очевидно и вряд ли для того, чтобы заключить нелюбимую внучку в теплое объятия «Уходите!» Я была не в настроении для вежливых бесед. «Деточка, тебя не учили, что говорить в подобном тоне по меньшей мере неприемлемо!» Она щелкнула пальцами, и в комнате стало тихо. Надо же! А я прежде и не замечала этих звуков. рок воды в трубах, чьи-то шаги за стеной, голоса, когда громкие, а когда на грани слышимости, ругань и смех. Дребезжание тележки, на которой развозили ужин. Песня заунывная. В этой тишине же было слышно собственное мое дыхание, частое, поверхностное. «Возьми!» Бабуля протянула платок. «Спасибо, обойдусь!» Я вытерла глаза рукавом. «А что, мы дикие, манером не обучены такими и останемся. А вот брать платок у человека, который определенно знает, что отрава бывает разную...» «Нет, воздержусь!» ты меня боишься опасаюсь не стало спорить я а ведь красиво этакой элегантной красотой для которой время лишь приправа подумаешь слегка заострились черты лица или поплыла линия подбородка а пара морщин право слово такая мелочь темные волосы темные глаза темно зеленый шерстяной костюм из украшений тоненькая цепочка что вам от меня надо Я чувствовала себя жалкой, да, отчасти, а еще чужой. Я пыталась найти в себе хоть какие-то родственные чувства, любовь или ненависть, а вместо этого — пустота. Вот умерший парень — это было важно. А это придет и уйдет. Что ты наговорила Мелиссия? А, значит, дело в моей бедолажной сестрице, у которой не хватило мозгов, держать мои откровения при себе. Ладно бы, с мамулей переговорила. «Но к старухе зачем лезть?» «Или это не она?» Дрожайшая мачеха обеспокоилась. «Поздновато, да. Но...» «Деточка!» Платок не спешил убраться в сумку. «Ты не осознаешь, куда лезешь. Если ты рассчитываешь...» «Я рассчитываю, что вижу вас в первый и последний раз!» Нос чесался, и я его почесала, чем заслужила неодобрительный взгляд. «И Амелию, и Мелиссу!» Мне с вами делить нечего. А что вы там наворотили, вам воздалось и воздастся. Свыше. Правда, я склонила голову на бок. Проклятый дар очнулся. Именно теперь, где он был, когда я действительно нуждалась в чуде. Я ведь вижу, маги живут дольше обычных людей. И по меркам их моя бабуля не так уж стара. С другой стороны, замуж она вышла поздно, до последнего подыскивая подходящую партию. И родила еще позже подорвав родами хрупкое здоровье. Я вижу ее болезни, спираль памяти. И на дне простуда, подхваченная ею еще младенцем. Горячка и силы, которые вливали по капле, а потом отчаявшись и потоком. Эти силы наполняли хрупкое тельце, одновременно исцеляя и разрушая. Любопытный эффект. Некоторые повреждения восстановились, а вот другие — крохотная десинхронизация основных потоков, которая увеличилась после родов. «Деточка!» Холодные пальцы вцепились в подбородок. «Я повторяю, тебе стоит замолчать!» «А вам показаться врачу!» Я моргнула, избавляясь от наваждения. А ведь хотелось поправить. Это просто. Всего-то и надо. Стабилизировать поток, уменьшить отток энергии. Она всегда жаловалась, что дар ее потенциально огромный, так и не раскрылся до конца и что силы у нее оказалось куда меньше, чем у родителей, и что сложные заклятия давались плохо, поскольку сила эта была нестабильна. Была и есть. Это как труба с водой. Напор имеется, но пара дыр, утечка, и вот уже вместо фонтана получаем ручеек, а заодно и болотца. Сила ее, растекаясь по телу, его же уродовала. Вот кости с признаками раннего артрита. Руки еще не болят, но ноют предупреждая, что недалек тот день, когда... истончившиеся стенки сосудов, уплотнение в печени и деформация капилляров в почках. Изменение кишечного эпителия. С животом она мается давно. И еще тогда, в юности, ее убедили, что вся проблема в излишней ее чувствительности. Надо лишь диету соблюдать. Овсянка, она полезная. Не настолько. Язвочки покрывали и желудок, и кишечник. Поджелудочная раздулась а желудочный пузырь скукожился, и приступы ее мучают регулярно, а лекарства помогают плохо. Я бы могла, наверное. Но зачем? Эта женщина помощь примет, но добрее не станет, даже если я излечу ее чудесным образом. А тому парню чудо было куда как нужнее. Он лишь жить начал и не успел испоганить ни себя, ни мир окружающий. Она не проникнется ко мне благодарностью и в слезы не ударится. «Не обнимет, не раскается, и уж точно не пойдет в совет с покаянием. Вам жить осталось пару лет». «Я отстранилась. И приятными эти годы не будут. А что до остального? То это на вашей совести. Прошлое не перекроишь, да и не думаю, что надо. Мелисса? Ну, солгите ей что-нибудь, она поверит. Она вам привыкла верить, и потому будет рада, если вы дадите правдоподобное объяснение». «А духи у нее хорошие». Мягкие, обволакивающие, и от запаха этого кружится голова. И прилечь тянет, отдохнуть. Только что-то подсказывает, что желание это противоестественно. Я лечу и танцую в полете. Я всегда хотела крылья, чтобы взяли и отросли чудесным образом. Тогда я бы забралась на крышу нашей двенадцатиэтажки и взмахнула ими. И все бы удивлялись, но мне плевать на всех. Я бы шагнула вниз, но не упала, а улетела. Далеко-далеко. Ты сама не понимаешь, что говоришь. Этот голос, что мурчание кота. Кошки искренне. Это собаки в большинстве своем лицемеры, а кошки искренне, и надо остановиться. Отрешиться от запаха и голоса, и от бумаг на коленях, от ожога на ладони. Короткая боль отрезвляет. Подпиши, девочка, и будешь счастлива. Бабуля держит меня за руку, не позволяя разжать пальцы, а в пальцах то самое резное перышко. И боль — это хорошо. Я цепляюсь за нее, как утопающий за соломинку. Я заставляю нервное окончание вспыхнуть. Я так могу? Оказывается, могу. Только силу бы еще рассчитать. Руку сводит судорога, и такая, что я чувствую, как трещат кости. Спокойней, но боль и вправду помогает. И что это было? Мой голос сиплый и говорит тяжело. Язык свинцовый, а губы из ваты. И рука ноет обиженно. Крохотный укол расползается длинной рваной раной. Та хотя бы не кровоточит, но кожа краснеет и пузырится. Кажется, ожог. Я о таком читала. И вот, сила воображения, мать его, спасительная. Я одной рукой сворачиваю листы. Позже прочитаю. В какую такую кабалу? Едва не запродалась. Знаете, Перо тоже поднимаю и протягиваю бабуле. Сдается мне, что все это охренительно незаконно. Не выражайся! Н ну да, выжигать другим мозги — это нормально. Это леди могут, а вот сказать «жопа» уже не камильфо. Она поморщилась. Да чего ты, отвратительно упряма! Какова уж есть! Странное дело, но злости я не ощущала. Сложно злиться на человека — которому не так много осталось, и что с того, что этот человек сам о том не знает или знает, догадывается? Деточка, бабуля не выглядела ни удивленной, ни разочарованной. А теперь, похоже, настало время познакомиться нормально. Давай сюда руку. Не переживай. Силой своей и жизнью, именем рода, клянусь, что больше не буду оказывать прямого или опосредованного воздействия на свободу воли. На пальцах ее вспыхнул огонек. Но... Или позвать мастера Варнелию? Боюсь, она несколько занята. День выдался беспокойным. Она сама взяла меня за руку, сдавила запястье и вытащила связку камней. Такое удивительное упорство, узнаю моего сына. К сожалению, остальным оно не передалось. Ты видишь во мне зло. А на самом деле вы добрые, просто день не задался. Рука онемела, а крупный камень, который бабуля прижала к моей ладони, полыхнул алым светом. Впрочем, свет этот скоренько впитался в кожу, и краснота прошла, а с нею и препротивный зуд, пузыри, начавшие было наполняться жидкостью, тоже исчезли, и рана затянулась. Чудеса магии! Я хороший артефактор, и, пожалуй, если бы в свое время мне хватило силы духа отстоять свое право, «Быть просто хорошим артефактором!» Она погладила мою ладонь. «Мы учились разному, деточка. Ты выживать, а я заботиться о роде».